заключение Вы можете подумать, что только что прослушали книгу про математику, статистику и аналитику. Но перечитав свой текст, я понял, что в конечном счете она получилась о любви. Я люблю игры, игровую индустрию, я люблю играть сам и понимаю эмоции всех тех, кто играет в игры. И обращаясь к тем, кто уже делает игры или только собирается, Мне очень хочется, чтобы все те советы, которые я здесь даю, и все те методы анализа, которые я описал, были восприняты вами не как мысли жадного до денег аналитика-лепрекона, а как способы сделать вашу игру лучше. Подобно тому, как наш бегемотик проходил уровень за уровнем, вы можете шаг за шагом, тест за тестом делать игру все лучше и лучше. Каким бы игры ни были бизнесом, В первую очередь, это продукт, несущий эмоцию. И если эта эмоция будет положительной, если игрок будет увлечен вашей игрой, то он отплатит вам за это деньгами. В теории игр есть понятие стратегии «win-win», когда выигрывают обе стороны. И я написал эту книгу с целью того, чтобы от предложенных мною методов выиграли и разработчики, и игроки. Любите своего игрока.